Глава двадцать Вот, я уже и до своих добрался. Впереди наблюдаю отблески костра. Слышу оживленный разговор на повышенных тонах. Похоже, мои соратники что-то бурно и радостно обсуждают. А почему без меня непорядок? Только собираюсь выкрикнуть что-нибудь пафосно, нелепо, тупое, весело одновременно, как резко останавливаюсь. «На кой сдались тебе эти нубы? Еще раз предлагаю, иди с нами!» Доносится от костра незнакомый мужской голос, очащийся презрением к нубам и перевознесением с нами. Несколько осторожных шагов вперед. Отодвинуть веточку есть картинка. Вся моя группа валяется на земле с ног до головы, облепленной чем-то белым. На их открытых участках тела синяки и ссадины. Над ними возвышаются три человеческих силуэта, и один. Э -э Блин, большой черный паук, высотой со взрослую собаку, диаметром в метр. Тор, человек, седьмой уровень, член общины фаталити. Флэш, человек, седьмой уровень, член общины фаталити. Молчун, человек, шестой уровень, член общины фаталити. Лариска, арахнит, шестой уровень, питомец, владелец флэш. Тор, худощавый парень лет двадцати со светло-серыми колючими глазами. Одет в цветастый халат на пуговицах, на голове тюбитейка. В руке лакированная черная трость, а будто в берце. Весь увешан бусами, все пальцы в кольцах. Что за клон? Этот циркачий является обладателем услышанного мной голоса. Пока я его разглядываю, тот продолжает свой диалог, обращаясь к Яне. «Они даже постоять за себя не могут, тем более защитить тебя!» «А у нас хилы в почете, Особенно если они еще и девушки. Будем защищать, прокачивать в группе сплошные плюшки и бонусы. От тебя лишь покорности и ласка». Тур и его сообщники начинают гоготать. «Я тебя, ушлёпок, такую ласку устрою!» — дергается Ян, пытаясь вырваться из вещества, облепевшего его. «Похоже, это паутина. Ты уже показал!» — усмехаясь, парирует клон. Понравилось? Затем обращается к своему товарищу. он Шаг вперед делает самые крупные строицы. Молодой парень поперек себя шире, с крупным круглым лицом, тройным подбородком и необъятным позом. Добрый взгляд голубых глаз, губы растянуты в легкой улыбке. Облачен вообще в не пойми что. Винегрет из деревянных, металлических, костяных и кожаных деталей. По идее, это должно было выглядеть доспехом, а по факту получилось так называемое «с миру по нитке». Возможно, эти предметы дают неплохие бонусы, но внешний вид... Молочун без затеи и каких-либо слов совершает короткий замах ногой. Из носа паладина брыжет кровь, а его голова откидывается назад. «Сволочи!» — надрывается Яна. «Вот суки, как можно так себя вести?» «Хочется давить таких уродов». Успокойся, Макс. Сначала нужно оценить противников, прежде чем бросаться в бой. Ребята же этим ушлепкам как-то проиграли. Играют желваками и скрипят зубами князь смерти и профессор. Смерть машина обездвиженная грудой костей валяется рядом. Друмгор лежит, свернувшись к калачком, и тоже не двигается. Тур, сильнее всех облепленный паутиной, по-моему, просто спит, не обращает на происходящее никакого внимания. В паре шагов от него стоит флеш, Молодой человек, на вскидку ровесник Тору. Одет в кожаную куртку с блестящими клепками и кожаные штаны. Шальные кари глаза. Короткий ежик черных волос на худом щуплом лице. В одной его руке кинжал. Другой он подбирает с земли шишки и кидает в Тура. Очередной снаряд попадает моему питомцу в закрытое веко. Он дергается, но Пет не реагирует даже на это. — Беззвучно шиплю, еле сдерживаю эмоции, стараясь себя не выдать. — Забавный мутик, ведь чей-то пет, только не написано чей. Интересно, сколько опыта отвалят за него? — говорит Флэш и продолжает кидать шишки. — Может его прикончить? Тор, как на это смотришь? — Не стоит, — отвечает ему клоун. — А, если система наложит за убийство твари штраф такой же, как за игрока. Помнишь, что стало с барзем Да... Плош чешет шишкой подбородок. Но имя владельца-то нет. Может, он ничейный? Лучше не рисковать. Тор подходит к лежащему Дромгору и пробивает ногой тому в голову. А вот этого нелюдя можно. Он вам ничего не сделал, кричит Яна. Зачем вы так? Все просто, детка. Тоном преподавателя начинает разъяснять ей клоун. Мы в глобальной игре. Кто круче, тот и рулит. Мы крутые. Чтобы ими оставаться, нужно набирать опыт. Убивая кого только возможно. Такие правила. Да и какая разница? Одним уродом меньше, одним больше. Мы очищаем планету от агрессоров и захватчиков. В этом и состоится цель игры. А еще в том, чтобы быть лучшими. Пойдем с нами. Вступишь в нашу общину, будешь одной из лучших. Что ты нашла в этих неудачниках? «Какая к хренам игра! Что за бред несешь?» — хрипит Ян. Молчу он удар улыбчивого толстяка ногой. Голова паладина снова откидывается. Девушка рыдает, пытается приблизиться к своему мужчине, но паутина не дает. «Кого ты, чмырь, крутым называешь? Себя, что ли?» — взрывается князь смерти. «Только освободи меня, я тебе покажу крутого! Кровью плеваться будешь! Ты даже не мужик, ты баба! Еще и халатик этот, мутантов соблазнять в нем собрался!» Тор повторяет движение молчуно, и голова некроманта откидывается назад, разбрызгивая кровь. «Суки!» — прав паладин. Крыша у этой троицы съехала напрочь. «Как можно так обходиться с разумными? Что за ублюдское поведение? Тоже мне вершитель судеб? Это таких, как вы, надо гасить!» «Хватит друзьям страдать. Хоть я ничего и не увидел, чтобы как-то можно было оценить боевой уровень противников, но ждать сил нет. Пора действовать». «А давай-ка я тебе, скотинка, эти шишки вместо глаз вставлю», — флэш задумчиво разглядывает моего питомца. «Себе в жопу засунь!» — говорю ему, резво выходя из-за густого кустарника и стремительно надвигаясь на идиотов, что посмели напасть на моих друзей. Труица уродов дергается от неожиданности и резко оборачивается. На физиономиях двоих удивлений и испуг. Третий недоуменно рассматривает меня добродушным взглядом и чешет затылок. Картина маслом не ждали. «Ты еще кто?» — спрашивает Тор, полностью разворачиваясь в мою сторону. Писец, что пришел по вашей душе! Не удерживаюсь от пафоса!» «Анфиска, фас!» — тычет в меня пальцем флеш. Большой черный паук не успевает ничего сделать. Резкий выпад в его сторону, и один из моих клинков отсекает ему пару передних лап. Второй срезает его жвало и часть челюсти. Насекомое ныряет мордой в землю и дергает лапками не в силах встать. Видно, в роду у паучка были страусы. «А, что ты сделал, мой пед?» В бешенстве орет парень. В его руках оказывается два одинаковых кинжала. «Ну и чего ты так орешь? Еще не время. Вот как начну отрезать руки и ноги тебе, тогда разрешу спеть песенку о том, как тебе плохо». «Не боись, не умрешь. Регенерация поможет. Зарубцуются раны, жить будешь. Вернее, существовать». «А ты, здоровяк, чего задумал? Зачем тебе такая железяка?» «Молчун начинает двигаться в мою сторону». В одной его руке появляется большущий автомобильный капот голубого цвета, заменяющий ему щит. Скорее всего, его сняли с какой-нибудь грузовой машины. В другой руке большой топор. Топор, что выпал трофеем из вождя диких орков. «Так вы еще успели нас обобрать? Какие вы нехорошие! Ай-яй-яй!» Придется поучить манера. Вижу, как Тор совершает странное движение рукой, которое должно завершиться позицией, указывающей на меня. На его губах презрительная улыбка. «Да ты, оказывается, маг!» Хрен ты угадал, шут Горохова, не успеешь. Сейчас я сам покажу тебе нереальное колдунство. Бац, я буду рядом. Бац, второй раз, и ты будешь отдыхать на земле. Из твоего носа будет бить волшебный рубиновый фонтанчик. Врубаю рывок. Пространство искажается. клон стремительно приближается. Рука в замахе. Рукоятка клинка нацелена в носопырку негодяю. Обзор перегораживает голубой капот. Бонг. Лежу, отдыхаю. Перед глазами проплывает лес, причем тройной. Бонг, бонг, бонг, бонг, бонг. В ушах эхо. Голова моя бобо. -бо. «Допрыгался, урод!» — доносится злорадный голос Флэша. «Чего и куда, говоришь, тебе засунуть?» «Беру себя в руки, боль отодвигаю на задний план. Тройное изображение собираю в одно». Перед глазами подошва молчуна. Перекат. Встаю, голова еще кружится. Собираюсь использовать клич ратного. Вот самоуверенный кретин. Нужно было с этого сразу начинать. Набираю воздух для крика, снова оказываюсь на земле. Ощущение, будто придавлен танком. Но сверху на мне ничего нет. Из легких выбит воздух, они пустые. Вздохнуть получается с трудом. Пошевелиться не могу. Полоска запаса сил на нуле. Я сегодня добрый. Ухмыляется Тор. «Раздаю нубам советы. Запомни, придурок. Воин против мага, как зайчишка против волка. А я маг». клон, надувается от важности. «Как тебе мое заклинание, воздушный пресс?» «А он и не знает, что такое магия». Через смех проговаривает Флэш. «Смотри, как этот лошара глаза от удивления выпучил. Сейчас я буду с тобой делать то, что ты сделал с Анфиской». Сам ты лошара. Глаза от сильного давления выпучены. Тебя бы так придавить и посмотреть на волшебство, как из человека рак получается. «Хм, пацаны, а у него Ника нет», — заявляет рассматривающий меня Тор. «Как тебя звать, Нубера? И почему у тебя не отображается имя?» «Да какая разница!» — отвечает ему Флеш. «Удар ногой по моим ребрам!» «Еще один!» «Это недоумок в кожанке развлекается!» «На, сука!» — продолжает он играть моим телом в одни ворота. «Ну, погоди, мудак, я покажу тебе, что такое футбол! Только дай мне встать!» «Рррррррр!» «Дает о себе знать тур!» «О, урод проснулся!» «Ну-ка, так!» «Еще один удар ногой по мне отдыхающему!» «Так вот, чей ты пет!» — радуется Флэш. Защищаешь своего владельца!» Затем он обращается ко мне. «Теперь, лузер, смотри, как я буду издеваться над твоим питомцем! Начну с того, что обещал. Пошутим немного!» Парень подходит к Туру, приседает и тянется к его глазу своим кинжалом. «Ох, зря ты это затеял! Ох, зря поплатишься!» «Не стоит этого делать!» — хреплю юному вивисектору. «Сейчас твоему мутанту веки подрежем, чтобы не закрывались, и будем вставлять шишки. Правда весело?» — ухмыляется урод. «Клац!» «А-а-а!» — вяжет, как резана свинья, придурок. «Моя рука!» «Ну и чего так огорчаться? Потерянного все равно не вернуть. Лучше радуйся. Смотри, ты сделал в своей жизни хоть что-то хорошее. Вон как облизывается тур. Очень вкусная оказалась твоя рука!» Голова моего питомца резко вминается в землю, раздается его хрип. Давление на мою тушку ослабевает, но полностью не исчезает. Тор стоит, расставив руки в стороны. Одна нацелена на меня, другая — натура. В двух шагах от него продолжает орать флэш. Из его обрубка по локоть струится кровь. Третий член вражеской команды стоит за их спинами и с любопытством наблюдает за происходящим. Молчу, убей, мутанта! Приказывает клону в халате, застывшему крепышу, затем поворачивается к Яне. Быстро, лечи флеша, иначе всех тут порешим!